Глава девятнадцатая «Пафос Павла Ворончихина не отдавал лживостью, хотя вопрос членов госкомиссии задавался ли проформы Где бы хотели служить после окончания военного училища? Я буду служить там, куда меня пошлет Родина и партия», — ответил Павел. Мнение молодых офицеров при распределении на службу не влияло. Всем ведали члены Министерства обороны. Отгремели оркестра на последнем параде в училище, в выпускном балу в Доме офицеров. Погоны накитили у Павла со звездами лейтенанта. Предписание на службу получено. На прощание он зашел к замполитому училищу. — Не сверчай, Паша, — паотически говорил полковник Хромов. — Не вроде выходит. Ты был примерным курсантом, а усылают тебя в Завайкалье, в самую глушь. Другие-то в Германию, в одесс поедут. Но логика в этом есть. Настоящему офицеру надо начинать службу в медвежьих углах, чтобы заканчивать ее генералом в столице. — Я не плакаться пришел, товарищ полковник. Поблагодарить вы помогали. — Да не за что меня благодарить, Паша. Служебные обязанности меня такие. Хромов помолчал. — Я войну немного застал мальчишкой. Под бомбежками был в оккупации с матерью. Вся наша служба в мирное время, как в бирюльке играть. То, что военные в отечественную прошли, нам в кошмарном сне увидеть. И еще помни, Паша, хороших людей в России больше, чем дрянных, даже в момент отчаяния помни. Теперь Павел Ворончихин уж третьи сутки ехал по огромной стране, в которой хороших людей было больше, чем дрянных, но... Ни из хороших, ни даже из длинных ему не нашлось попутчицы, которую примерил мундир офицерской жены. Поезд грохотал между гигантских клепанных крестовин железных мостов, скрежетал ребордами на стрелочных предстанционных развилках, кренился на стяжных поворотах, изгибаясь дугой, словно толстый зеленый змей, лязгал буферами, торкался, Неуклюжь качался, трогаясь со станции. За окном стлалась бесконечная русская земля, Европейская, Уральская, Западно-Сибирская, В необъятной необъятности этой земли, Во вселенском русском пространстве, Среди лесов, степей, болотин, сопок, Белеющих гипсовых скал, лазуревых озер И столистых рек, а среди городов, Сел и деревень была... Разлетая, застыла вечная, волнующая, понятно лишь русскому человеку и навсегда неразгаданная им тиша. Ее никак нельзя было подслушать в грохотливом составе, можно было только испытать сердцем, собственным вздохом, внутренним осязанием, если прислониться к вагонному стеклу прокуренного тамбура. Вечерами на Павла наваливалась тоска. Тоска тоже была растворена по всему русскому материку, который пересекал пояс запада на восток. Она ползала в душу из сумерек, из бесконечного незаселенного простора, желтого флажка, поднятого у станционной будке толстухой путещицы в оранжевой безрукавке, из неказистых деревенских домов на близком пригорке, где топились печки, с темной паутины проводов, которые, казалось, поддерживали покосившиеся черные вереницы телеграфных столбов. Над лесом выпала луна, огромная, рыжая, со светло-рыжими пятнами на своем лице. Быстро поднималась, бледнела. В небе мерцали звезды. На земле в ближних синих сумерках проносились огни полустанков, селений. Дальше в темной пустыне заблистали рассыпанные по горизонту огни приближающегося города. Наверное, в этом городе тысячи. Десятки тысяч девушек, простых, умных, симпатичных, с русами-косами. Почему ж ему, Павлу, так не повезло? Он никого из них не встретил. А девушку мечту в красной куртке с погончиками и белой шляпке встретил допустил да Так-таки не нашел. Павел читал в дороге любимые ему военные мемуары. Он и сейчас утыкался глазами в книгу, только смысл книги плыл мимо ума. Взгляд будто скользил по пустоте между строчами. Павел вздохнул, прислонил руку к стеклу, чтобы увидеть надвигающуюся ночь. Яркая синяя звезда висела на фиолетово-сизом небосклоне. Внизу, у горизонта, догорала полоска тускло-розового света. Кончался еще один день пути. На обед Павел ходил в вагон-ресторан. Попутно, минуя до ресторана «Три вагона», он вглядывался в молодые женские лица, будто искал знакомку или одноклассницу. Курсируя туда и обратно, он почти всех разглядел в соседнем плацкартном вагоне. Нет, не всех. Появилась новенькая. Новенькая сидела на боковой полке лицом к идущему Павлу. Она сидела и глядела в окно, подперев щеку кулачком. Перед ней лежала раскрытая книга. «Извините», — громко сказал Павел, хотя не задел старика в трико и майке, идущего встреч по вагону с кружкой кипятку. Новенькая машинально подняла голову, но услышно «извините», и Павел одним взглядом вобрал ее. Сердце Павла застучало сильнее, словно бросилось в бег с долгого старта. Ноги при этом напротив тормозили шаг, чтобы подольше разглядывать девушку, подольше находиться поблизости от нее. В ресторане он ел без аппетита, быстро хлебал солянку и часто оборачивался на дверь, будто новенькая девушка должна была прийти сюда тоже. Надо с ней познакомиться, надо подойти и просто познакомиться, что в этом такого, но ну, не тружу он. В проруби купался, с парашютом прыгал, а тут просто подойти и познакомиться. В конце концов, она ему понравилась, лишь бы не странь какая-то. Нет-нет, такая девушка не может быть издренных, она студентка. В ней все студенческое — одежда, свитер, прическа, короткие волосы, глаза светлые и серые, взгляд прямой, бесхитростный, умный. Книга перед ней, похоже, учебник, там мелькнул символ параграфа. Она даже чуть-чуть, кажется, улыбнулась ему. — Надо просто подойти, познакомиться. Слышите, лейтенант Ворончихин, вам приказано? — Вам что-нибудь еще нужно? — спросила официантка, забирая деньги за обед положенное Павлом на скатерть, при этом посетитель не спешил уходить. «Я хочу взять с собой бутылку минеральной», — сказал Павел, чувствуя наплывающую временами сухость в горле. «Я принесу вам бутылку боржоми», — сказала официантка и ушла к буфетной стойке. Вдруг Павло резко пронзило уже испытанное через Татьяну боль. Это была боль ревности, — вот яд, будто ожог. А вдруг эта девушка уже с кем-то живет, с кем-то едет или к кому-то едет? В любом случае надо подойти и просто познакомиться. Корот, все одна, боковое место напротив свободное. Надо остановиться рядом с ней, что-то сказать, потом сесть за столик. Павел быстро вышел из ресторана. Быстро прошел два вагона, вот и нужный плацкартный вагон здесь. Он двигался нарочито, тихо, будто искал. Кого-то играл роль ищущего, хотел за что-нибудь зацепиться, толкнуть полнотелого мужика в спортивном костюме, нечаянно уронить стакан с чаем на боковом столике, подставить подножку ножку мальчишки. Новенькая девушка-студентка теперь сидела к нему спиной. Он не мог видеть ее лица. Он зорко разведывал окружение девушки. Похоже, попутчиков с ней нет. Мест напротив пустоит. «Вам приказано, лейтенант Ворончихин!» Он поравнялся с девушкой приостановился. Она, вероятно, почувствовала это или ухватила его боковым зрением, подняла на него глаза, посмотрела приветливо. «На этом все и оборвал вас». Тупая, жестокая сила застенчивости уводила смелого молодого офицера от встречи, знакомства, от счастья. Находясь в начале своего вагона, Павел вспомнил, что не захватил из ресторана заказанную минералку, возликовал на миг, повернул назад. Он достал из кармана брюк кошелек, брюки на нем были офицерские, с тонкой красной стрелкой по бокам, рубашка тоже офицерская, мутнозеленая, без погон. И держал кошелек наготове, словно кошелек должен был объяснить всем причину его возвращения. Но он, конечно, возвращался не в ресторан. В тамбуре заветного вагона заела дверь. С первой попытки второе мне открылась. Что это? Каверз судьбы? Наказание? Худая мыс слишком пролетела в мозгу. Но с новой попытки дверь тяжело подалась, отворилась. «Стучите, да откроется вам!» Вспомнилась Павлу фраза, которую он слышал от богоучтивого кости Сенникова. «Ну что ж, помоги мне, Бог, если ты есть!» Тихо, тихо, по секрету промолвил Павел и вошел в вагон с девушкой. Дальше Павлом владела безотчетная сила. Она вела его, лишив на время застенчивость, логичности здравомыслия оставив единственное интуицию, которая хотела вырвать его душу из тьмы одиночества. Поравнявшись с незнакомкой, Павел на этот раз остановился. Он остановился так, что стало понятно, что он пришел к ней, хотя по-прежнему держал нелепо в руке кошелек. «Разрешите?» — спросил Павел дружественно и чуть нервно. «Да», — ответила девушка и слегка пожала плечами. «Как вас зовут, будто не своим, грудным, тихим голосом?» — спросил Павел. Незнакомка слегка стушевалась, улыбнулась и не успела ответить. Павел, опередив ее, представился сам. Она смотрела на него все глаза. Во взгляде ее было резкое изумление, но не было кокетства или страха. Она назвала свое имя. Теперь не были знакомы, теперь он мог с ней говорить о главном. К счастью, в купе напротив некому было подслушать их разговор. Двое пассажиров спали, одного не было на месте. Еще один мальчик оказал увлеченно в пятнашку. — Вы замужем, Маша? — спросил Павел просто и обескураживающе, кто за него спросил так. Маша чуть отпрянул назад, пристально взглянула на Павла и, вероятно, поняла, что любое слово, любой вопрос и ответ для ее нового знакомого очень многое значит, в нем нет игры, флирт. «Нет, серьезно, без усмешки», — ответила Маша. «Я офицер, Маша, лейтенант. Я кончил военное училище в Горьком и еду к месту службы. Я нормальный, честный человек, вы не смеетесь над тем, что я скажу. Это без дураков». Вы, Маша, мне очень понравились. Вы показались мне близкой. Я прошу вас выйти за меня замуж. и никогда не обижу вас. Я буду беречь и любить вас, — он говорил завораживающим полушепотом, который завораживал не только Машу, но и его самого. Слова, казалось, льются без его воли и участия. Вернее, Павел чувствовал, что сам себе не принадлежит или что-то открылось в нем неведомое, о чем он даже не догадывался. — Верьте мне, Маша, я хочу, чтобы вы были моей женой. — Это искренне, это правда. Я даю вам для решения всего тридцать секунд. Если за это время вы не поверите мне, я тут же уйду. Не надо задавать вопросов. Все утрясется потом. Будьте моей женой. Маша побледнела.